Глава 27. Тонкая кольчуга, хоть и была легкой, но все равно неудобной. Алиса нервно дергала плечом и время от времени трогала ременную перевесь или ножны. Настоящий меч ей не дали. Так, кинжал какой-то. Все равно тебе не защититься от мага. Обнадежил ее Нуар. Повелитель демонов тоже был здесь, а вместе с ним трое рослых молчаливых охранника а больше никого. Тимми рвался с ней, но Алиса уговорила его остаться с другими людьми, хотя тем ничего не угрожало. Пусть демоны оказались рисковатые и грубые, зато терпимы к чужакам. Не прошло много времени, как люди совсем освоились, а некоторые девушки стали поглядывать на демонов. Зря. Пределом мечтаний для каждого рогатого было найти пару. Заполучив ее, демон мог бросить даже жену с детьми хотя такой брак не считался законным. Только пары, только хардкор. Алиса опять дернула ремень, проверяя, чтобы он не слишком давил на живот. «Ты готова?» — равнодушно осведомил нуар. Казалось, его вообще не заботят, что он скоро может увидеть сына, ведь такой, будто в магазин за хлебом собрался, а не в логово высокородных, у которых теперь клинок бога теней имеется. Алиса нервно качнула головой прислушиваясь к легкому анемению между шеей и плечом всегда готова давайте уже хорошо ноар снял с шеи кристалл и зажал между пальцами сквозь врата проведу вас я нет не спорь твое дело показать путь в дом редран освободить данте а потом вернуться обратно в мир демонов а нуар с отрядом останется разбираться с высокородными чистой воды самоубийства Но беловолосый баран и слушать ничего не хотел. Его не тронули слова о том, что Данте будет больно терять едва обретенного отца. Нуар попросту отмахнулся со словами «Я ему никто, это не станет проблемой». Спорить Алиса не решилась. Нуар вообще мог оставить ее здесь. Просто она лучше знала дом Редран и могла привести к Данте гораздо быстрее. «Начинаем?» — коротко скомандовал Нуар, и камень в его пальцах вспыхнул алом. Мир вокруг начал терять, и без того небогатые богатые краски, а гул магии, исходивший от врат, стал ощутимее и ближе. Алиса прикусила губы, чтобы не вскрикнуть от удивления. Тела демонов расчертили алые полосы, а рога вспыхнули красным. Очень знакомая картина, но долго рассматривать не пришлось. Между лопаток легонько толкнули, и Алиса сделала первый шаг. Окружавший их пейзаж вспучился и потемнел. Небо расцвело сеткой трещин, а сапоги облизнул мрак. Мажутко, но Алиса двигалась дальше, заполыхавшим во тьме кристаллом. Мимо проплывали искорёженные столбы врат. Это было очень долго и одновременно быстро. В лицо пахнул наполненный ароматами трав. Ветер, а Нуар со стоном прислонился к ближайшей колонне. Наплевав на приличие, Алиса подскочила к нему и схватила за руку. «Очень плохо, да?» Прошептала, заглядывая в посеревшее лицо. Все хорошо, давай, теперь твоя очередь, веди нас к Данте, только быстро. Высокородные скоро узнают, что в их мире гости, и я чувствую охранные заклятия». Охранники? Странно, раньше их здесь не было, но Алиса не стала раздумывать. Крепче сжав запясть януара, она потянула мужчину за собой в тень.